Я иногда спрашивал у нем папу, но он отвечал скупо. Да какой завод? Так, вроде, цех. А мама говорила, на нем, наверное, заключенные работают. Это, которые в тюрьме сидят, спокойно, уточнял я. Но мама не желала вступать в дальнейшее объяснение. Видимо, смысл завода ей тоже был не до конца ясен. Колупай загадочно говорил, там колючую проволоку, наверное, делают. Мне лично было все равно. Я относился... К самому заводу крайне спокойно, потому что ночь просто спал без задних ног. Зато очень любил заводскую стену, которая важно выступала наш двор этим странным углом, только к нам этот угол был вращен не острием, а, наоборот, пустотой, то есть он образовывал нишу. Стена была кирпичная и покрашенная при этом в густой темно-зеленый цвет. — Да ладно, стена, — сердил Кулупой, — хочешь перелезу? Но перелез, перелез, начинался тот галдеж. Тогда колупой брал с земли камень и бросал на завод. Это была его любимая шутка. Но «Ну вот перелез, угрюмо говорил он. К стене, чтобы как-то скрасить её тёмно-зеленые суровые молчания, были прилеплены три весёленьких здания: трансформаторное, котельное и гараж. Причем, если котельная была к стене впритык, то за трансформаторной обнаруживался проход, заваленный кирпичами, битым стеклом, досками, старыми какашками, поломанными игрушками, рваными кедами, ржавыми консервными банками и такой ерундой, о которой здесь и говорить неудобно. Кроме того, в этом самом проходе, который шутники иногда называли задним проходом, кто-то умудрился поставить неизвестно для чего железные столбы чем с поперечинами, так что по ним можно было быстро вскарабкаться на крышу трансформаторной и там лежать на брюхе и на спине в теплую или даже не холодную сырую погоду. Мне лично лежать на крыше не разрешалось, меня уж слишком хорошо было видно из окна, и мама, хватаясь за сердце, кричала на весь двор «Лёва! Лёва! Лёва!» И больше ничего и был кричать не надо, потому что и так всем становилось ясно. Но в этот день, жаркий летний день 1970 года, мы с Колупаем залезли на крышу и лежали там совершенно спокойно, так родные и близкие нас ушли на работу, и мы остались одни в целом мире. У Колупая, правда, дома еще оставалась баба Люда, но она была слепая, глухая и из квартиры выходить боялась. «Вот смотри, Колупаев!» — говорил я лениво. — Между будкой и гаражом еще стол теннисный у нас поместился. Прекрасное место, шарик не улетает. — Ну, — отвечал Колупай, рассматривая осколки бутылочного стекла, которых всегда почему-то полно на любой такой крыше. — А смотри, рядом с котельной какое место шикарное. Это вообще мечта. Там природа, можно сказать. Там земля от нас отдыхает, там загорать можно. — Там малышей выгуливают. — но, говорил Колупаев, перекидывая осколочные свои снаряды через колючую проволоку на завод. И действительно, в самом дальнем конце двора, где стена делала поворот и образовывала уютный угол, стояла котельная, собственно, не та... Ручная котельная, в которой сидит кочегар и подает жару, бросая каменноугольный носитель энергии в железную печку. Прямо лопатой, всегда в майке, с черным отсажив лицом и страшными белками глаз. Нет. В нашем дворе стояла абсолютно другая котельная, со сложно выгнутыми трубами, на концах которых болтались обрывки теплоизоляции, с кучей будильников, которые на самом деле измеряли давление, а не время, И со скучным дядей Володей, который был страшно рад, что перешел из кочегаров в операторы водоразборного блока, ходил с тряпкой и веником, наводил в хотельный какую-то безумную чистоту и нас туда не пускал. Дядя Володя боялся крыс, поскольку считал, что они вмиг сгрызут изоляцию, а новым, конечно, не дадут. Труба зимой лопнет, его уволят и оставят без куска хлеба. Эту единственную свою мысль он довольно часто повторял, когда мы к нему подходили на безопасное расстояние. Так как мы пробовали подойти еще поближе, он брал лопату, которую, видимо, принес из своей старой котельной, поскольку в новой она была совершенно ему не нужна, и начал махать ей воздух. — Вон! — меланхолично повторял он при этом. — Пошли вон, хулиганы! Поскольку дядя Володя боялся начальства и крыс, он в своей котельной никогда